Глава 66, в которой рассказывается о том, как Сунцзян наградил вернувшихся с победой бойцов и как Гуаншен победил полководцев воды и огня. Итак, Лян Джуншу, Ли Чен и Вэнь Да, быстро собрав остатки разбитых войск, двинулись на юг. И вот по дороге они снова натолкнулись на отряды Лян Шэньбо, находившиеся в засаде, которые окружили их и стали избивать. Ли Чен и Вэньда, оберегая Лян Цуншу, бились насмерть и в конце концов им удалось пробиться. Спасая свою жизнь, они бежали на запад. Фан Жуй, Сянчун и Ли Гунь не догнали их а потому вместе с Лейхэном, Шиэнем и Мучунем вернулись в Даминфу за дальнейшими распоряжениями. А теперь послушайте о том, как военный советник Уюн отдал приказ расклеить по всему городу объявления, призывающие население к спокойствию и в то же время принять меры к прекращению пожара. Семьи Лянчжуншу и Личэна Вэньда и начальника гарнизона Вана были полностью уничтожены, а тех, кому удалось бежать, разыскивать не стали. Затем скрыли городскую казну, забрали оттуда все золото, серебро и драгоценности и погрузили на подводы. Открыли также продовольственные склады и весь рис, который там хранился, распределили среди населения. А то, что осталось, тоже погрузили на подводы чтобы отвезти в лагерь и использовать для своих нужд. Когда все необходимые распоряжения были сделаны, Лигу и Дзяши посадили на подводу для преступников. Наконец, отряды разбились на три колонны и двинулись обратно в Ляншаньбо. Дай Цзуна выслали вперед, чтобы он обо всем оповестил Суньцзян. Суньцзян собрал всех главарей, и спустился с ними с горы навстречу возвращающимся отрядам. Затем все прошли в зал верности и справедливости. Там сунзян почтительно склонился перед Лу Цзюнь-И, который в свою очередь поспешил ответить сунзяну столь же глубоким поклоном. Тогда сунзян сказал, «Вот уж не думал, что мое желание пригласить вас, уважаемый господин, к нам» чтобы, сообща бороться за справедливость, навлечет на вас такие бедствия. Ведь вы едва не погибли. Сердце мое разрывалось от горя, но небо сжарилось над вами, и сейчас я счастлив снова видеть вас. «Премного благодарен вам, уважаемый брат мой», отвечал с поклоном Лу Цзюнь И, «за вашу огромную силу, которая спасла меня» а также всем вашим главарям за то, что они пришли мне на помощь и совместными усилиями, не жалея себя, спасли из беды меня, маленького человека. Отдать жизнь за такое благодеяние и то мало. Затем он подозвал Цайфу и Цайцина и представил их Сунцзяну. Если бы не они, сказал Лу Цзюнь И, мы никогда больше не увиделись бы с вами. Суньзян предложил Лу дзюнь И занять главное место, но тот в сильном волнении воскликнул. Да кто я такой, чтобы осмелиться занять место начальника? Я почту за высшее счастье, уважаемый брат мой, как рядовой боец служить вам верой и правдой всю жизнь свою, чтобы отплатить вам за ваше великое благодеяние. Неоднократные и настойчивые просьбы Сунцзяна не помогли. Лудзюнь И ни за что не хотел занять главного места. — Почтенный брат! — воскликнул вдруг Ликуй. — Того, кому вы уступите свое место, я сразу же убью. — Дорогой брат! — вставил свое слово также и Усун. Вы все время стремитесь уступить кому-нибудь свое место, и этим огорчаете нас всех. Да что вы понимаете, — рассердился Сунцзян, — помолчали бы лучше. — Если вы будете настаивать на том, чтобы я занял ваше место, — поспешно сказал Лудзюнь И, — то поставите меня в очень неловкое положение. Тут Ликуй не вытерпел и стал кричать сейчас уже все в порядке почему бы вам уважаемый брат не стать императором? Лудзюнь и сделали бы первым советником, а нас всех сановниками. Мы пробьемся в восточную столицу и захватим там чёа трон. это пожалуй лучше чем путаться в нашем дьявольском логове и заниматься разбоем. Тут сунзяна охватил такой гнев что он даже слова вымолвить не мог. Мы попросим пока что господина лудзюнь И поселиться в восточной пристройке. Пусть он немного отдохнет и поживет у нас, как гость, сказал примирительным тоном У Юн. А позже, когда он проявит себя, вы снова сможете предложить ему свое место. Лишь после этого Сун Цзян перестал настаивать на своем И распорядился, чтобы Ян Сина поместили вместе с Лу Дюн И. Кроме того, он приказал отвести отдельный дом братьям Цайфу и Цайсину с их семьями. Семью Гуань Чэна с Уюн уже успел доставить в лагерь. После этого Сунь Дзян распорядился устроить большой пир, наградил всех бойцов конных и пеших и водных отрядов и предложил начальникам, большим и малым, а также всем рядовым разбойникам, явиться на этот пир и занять свое место. И вот в зале верности и справедливости было устроено торжество, на котором все главари, каждый церемонно уступая друг другу место, наконец уселись как положено и стали пить вино и веселиться. Во время пира со своего места поднялся Лу Цзюнь И. «Здесь, в лагере, находится прелюбодеи, которые ждут своего приговора», — сказал он. «А я и забыл о них», — улыбаясь, — сказал Суньцзян. привести преступников сюда», — распорядился он. Бойцы открыли повозку, в которой находились пленники, и привели их в зал. Легу привязали к столбу с левой стороны, а Дзяши также к столбу, только справа. Не стоит спрашивать этих мерзавцев о том, какое они совершили преступление, сказал тогда сунзян. Попросим лучше господина Лудзюнь и вынести им приговор. Тогда луудзюнь и встал и с мечом в руках направился к преступникам. Ругая их на чем свет стоит за вероломство и нечестность, он расё каждому из них грудь, вынул сердце, и, изрубив тела негодяев на части, разбросал их во все стороны. Вернувшись, он низко поклонился всем присутствующим. Главари были в восторге и стали поздравлять его. Однако покинем на время пир в Ляншаньбо и не будем рассказывать о том, как наградили бойцов всех отрядов. Давайте вернемся в Даминфу, и посмотрим, что делает сейчас Лян Джуншу, правитель области. Узнав о том, что отряды противника ушли, он, Ли Чен и Вэнь во главе разбитых частей вернулись в город. Здесь Лян Джуншу узнал о том, что почти вся его семья погибла. Охваченный горем, он громко зарыдал. А когда из соседних городов на помощь подошли войска, и бросились в погоню за отрядами из Лян Шаньбо, те были уже далеко. Поэтому правительственным войскам пришлось вернуться. Между тем жена Лян Джун Шу, которая удалось спрятаться в саду позади дома, осталась жива. Она посоветовала написать донесение императору, а также его советнику, сообщить им обо всем случившемся, и просить их немедленно прислать войска для истребления разбойников, чтобы отомстить за понесенную обиду. Перепись установила, что убито более 5000 человек населения огромное количество ранено. Общее количество погибших воинов свыше 30 тысяч человек. Все это Лян Джуншу подробно изложил в секретных донесениях императору и его советнику и немедленно отправил гонца в столицу. Прибыв на место, гонец остановил своего коня прямо у резиденции императорского советника, и когда о нем доложили, советник приказал ввести гонца в дом. Представ перед важной особой, Посланец почтительно склонился, передал донесение письмо и рассказал о том, как был разгромлен город Даминфу. При этом он особо подчеркнул, что в распоряжении разбойников находятся огромные силы нет возможности противостоять им. Вначале Цайдзин хотел покончить это дело миром и вернуть разбойников к честной жизни. Он рассчитывал, что тем самым даст возможность прославиться Лян-Джун-Шу, а заодно и сам заслужит почет. Но сейчас все его планы рухнули. То, что произошло, нельзя уже было скрыть от императора. И он решил, что война неизбежна. Эта мысль привела его в негодование. «Можете идти, — сердито сказал он посланцу». На следующий день в пятую стражу в приемной императора зазвенел колокол. Собравшиеся в зале ожидания гражданские военные сановники во главе с первым советником вошли в приемную, приблизились к яшмовому трону и вручили императору донесение. Ознакомившись с ним, сын небо сильно встревожился. Тут выступил вперед один из советников императора по имени Джао Дин и почтительно доложил. «Мы не раз уже отправляли войска для уничтожения разбойников, но наши воины терпели поражение за поражением. Очевидно, они плохо знали местность. По моему скромному мнению, лучше всего издать сейчас указ о помиловании этих разбойников» вызвать их сюда и дать им возможность стать честными слугами Вашего Величества. Пусть охраняют наши границы». Услышав это, Цзайдзин пришел в негодовании и закричал. «Как же вы, императорский советник, смеете подрывать основные устои императорского двора? Ничтожный распоясавшийся холоп, Да за такое преступление следует просить императора предать вас смертной казни. Быть посему, — изрек сын неба, — убрать его из императорского дома. Провинившегося советника тут же лишили звания и должности, и он сразу превратился в простого смертного. После этого ни один из сановников уже не решался выступить с каким-нибудь предложением. — Кого же мы пошлем для борьбы с распоясавшимися разбойниками? — снова заговорил Сын Неба. — Ваш покорный слуга, — сказал тогда почтительно Цайдзин, — думает, что нет никакой необходимости использовать против этих прячущихся в зарослях разбойников большую армию. Я могу рекомендовать Вашему Величеству двух военачальников, которые находятся сейчас в Линчжоу. Одного из них зовут Шантингуй, а другого Вейдинго. Они служат командирами войск в линжоу Я смиренно молю вас, мой повелитель, и сдать указ о том, чтобы они со своими войсками немедленно были вызваны сюда и сейчас же отправлены для уничтожения разбойников. Выслушав его, сын неба остался очень доволен и тут же отдал приказ тайной канцелярии немедленно отправить гонца и вызвать указанных военачальников. После этого император поднялся, и все сановники, посмеиваясь про себя, покинули приемную. На следующий день Цайдзин созвал совет, где был назначен командир, которому надлежало ехать с императорским указом в Линчжоу. Что же происходило в это время в Ляншэньбо? Захваченные в казне Даминфу ценности и деньги, Сунзян распределил в качестве награды между бойцами всех отрядов конного, пешего и речного. В течение нескольких дней резали коров и лошадей, И в честь лу и устраивали пышные пиры. И если на этих пирах не подавали жареных фениксов или драконов, то во всяком случае здесь были горы различных мясных блюд, а вино лило рекой. И вот однажды, когда все главари изрядно выпили, в самый разгар веселья У-Юн, обращаясь к сун сказал Ради Лу Цзюнь И мы разгромили Дамин Фу и перебили там много народу, разграбили казну и заставили Лян Джун Шу и других военачальников бежать из города. Быть не может, чтобы Лян Джун Шу не послал обо всем случившемся донесении императору. Да и тесь его первый советник не оставит этого дела так. Нет никаких сомнений в том, что в скором времени они пошлют против нас войска. — Ваше беспокойство небезосновательно, — согласился Суньцзян. — Поэтому нам следовало бы сейчас же послать в Даминфу разведчиков, разузнать, что там делается, и как следует подготовиться к отпору. — Да я уже послал туда людей, — сказал, улыбаясь Удюн, — и теперь они скоро должны вернуться. И вот, когда пир еще не закончился, а главари продолжали совещаться, вернулись разведчики, которые сообщили. Правитель Даминфу Лян Джуншу действительно послал императору донесение с просьбой выслать против нас войска. Один из советников по имени Джао Дин выступил было с ходатайством о том, чтобы нас помиловали. Однако первый советник императора Цяй Цзин стал всячески поносить его, и в результате Джао Дина отстранили от должности. Сейчас по просьбе первого советника и согласно повелению Сына Неба, в Линчжоу посланы люди для того, чтобы вызвать оттуда командиров Шантингуя и Вэй Динго, которых собираются во главе войск направить против нас. — В таком случае, — забеспокоился Суньцзян, — нам следует поторопиться с приготовлениями, чтобы должным образом встретить их. — Пусть только появится здесь, — сказал Уюн. — Мы выловим всех до одного. В это время со своего места поднялся Гуаньшэн. — С тех пор, как я прибыл в лагерь, — начал он, — мне еще ни разу не удалось хоть чем-нибудь проявить себя. Шантингуем и Вейдинго я часто встречался в Пучене, и знаю, что Шантингуй хорошо знает один из способов ведения войны, когда противника затопляют водой. За это народ прозвал его волшебным полководцем воды. Что же касается Вейдинго, то для нападения на противника он мастерски пользуется огнем чтобы одолеть врага он применяет в бою исключительно огненные механизмы за это его прозвали волшебным полководцем огня и хоть я и не обладаю никакими талантами но просил бы вас дать мне пять тысяч бойцов с которыми я пойду клинжоу навстречу этим двум полководцам не дожидаясь пока они придут сюда если они перейдут на нашу сторону добровольно то я приведу их в лагерь. Откажется тогда захвачу их силой и преподнесу вам в дар, уважаемый брат. Я думаю, что не стоит остальным нашим главарям браться за оружие и понапрасно утомлять себя. Не знаю только, каково будет ваше высокое мнение по этому поводу. Сунзян охотно согласился с его предложением и назначил в помощь Гуаньшену, Сюань Заня и Хао Сивэня. Гуань Шэна тут же выделили отряд в пять тысяч человек, с которым он должен был выступить в поход на следующий день.